Евгений Жаринов. Безумные русские учёные. Беспощадная наука со смыслом. Читает Игорь Гмыза. Введение. Наука пришла в Россию намного позднее, чем в Западную Европу. Если в Европе научное познание мира зародилось ещё в античности, блеснуло в средневековой схоластике и потом ярко проявило себя в возрождении, то в России ситуация складывалась иначе. Европейский тип мышления заметно отличается от российского. Так уж сложилась исторически и вопрос здесь не в том, кто из нас умнее, мы просто разные. У нас разные прошлое, а главное, непохожие друг на друга религиозные традиции. Наука дисциплина мировоззренческая, но и религия имеет непосредственное отношение к мировоззрению. Целью познания науки и веры является истина. Вот почему именно в различных религиозных воззрениях Запада и Востока кроется принципиальное различие в научных подходах к миру. Что касается Западной Европы, то эпоха Возрождения была тем историческим периодом, когда наука, начиная с Галилея, стала важной составляющей этой цивилизации. В течение последних 3 веков в Европе господствовала ньютоновско-картезианская парадигма, основанная на трудах Исаака Ньютона и Рене Декарта. Механистическая вселенная Ньютона — это вселенная твердой материи, состоящей из атомов, маленьких и неделимых частиц, фундаментальных строительных блоков. Они пассивны и неизменны, их масса и форма всегда постоянны. Самым важным вкладом Ньютона в модель греческих атомистов было точное определение силы, действующей между частицами. Он назвал её силой тяготения и установил, что она прямо пропорциональна взаимодействующим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Другой существенной характеристикой ньютоновского мира является трёхмерное пространство классической евклидовой геометрии, которое пребывает в абсолютном покое. В соответствии с теорией Ньютона все физические процессы можно свести к перемещению материальных тел под действием силы тяжести, вызывающей их взаимное притяжение. Ньютон смог описать динамику этих сил при помощи нового, специально разработанного математического подхода дифференциального исчисления. В итоге рождается образ вселенной, схожей с гигантским и полностью детерминированным часовым механизмом. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а события и процессы в материальном мире являют собой цепь взаимосвязанных причин и следствий. Равное по важности влияние на данную научную парадигму оказал и французский философ Рене Декарт. Он выдвинул концепцию абсолютной дуальности ума и материи, следствием которой стало убеждение, что материальный мир — это неизменный мир. можно писать объективно без отсылки к человеку-наблюдателю с его субъективным взглядом на мир между мыслью и существованием было установлено тождество я мыслю следовательно я существую мысль получила статус абсолютной объективности эта концепция послужила инструментом для быстрого развития естественных наук и технологий Согласно Веберу, становление науки нового времени связано с утверждением протестантской этики. Так, когнитивные или умопостигаемые составляющие рационализма явилось формирование нового стиля мышления. Реформаторы опровергали католическую картину мира. По мнению Вебера, они расколдовали саму природу В соответствии с идеями протестантизма, стремление господствовать над природой не только не противоречило идее Бога, но напротив, служило этой идее. Протестантизм утверждал, что совершенство Бога состоит в том, что он создал природу в соответствии с определёнными законами, а в человека вселил естественный свет разума, позволяющего постичь эти законы. Средневековая схоластика, же которая отразилась в учении святых отцов, полагала, что природа это церковь сатаны. Но протестантизм создал и образ доктора Фауста, который заключает договор с дьяволом. Фауст это мифический образ учёного, который трясёт древо познания добра и зла с такой силой, что яблоки начинают сыпаться дождём. Одной из них, по легенде, упадёт даже на голову Ньютона, и тот откроет закон всеобщего тяготения. В истории бывают странные сближения. Наука рождается в тот момент, когда человечество отказывается от договора с Богом и заключает договор с природой, то есть с церковью Сатаны. Наука нового времени это прежде всего экспериментальная наука. Протестантизм создал в обществе моральную атмосферу, необходимую для появления экспериментальной науки, утвердив новое отношение к труду. Появление новой экспериментальной установки на изучение природы возникло в результате соединения мышления с практикой и с привнесённым протестантизмом почтлительным отношением к ручному труду. В результате произошло слияние рационализма и эмпиризма. Возник новый эмпирический рационализм, который способствовал превращению науки из умозрительной деятельности в деятельность исследовательскую. Учёный превратился в продавца истины. Но, пожалуй, самая главная протестантская предпосылка в возникновении экспериментальной науки заключалась в вере в существование абсолютного порядка в природе, который может быть познан и объясним, если этой самой природе начать правильно задавать вопросы. Но в России все было иначе. Как сказал Чадаев, глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Сближение России и Запада принято связывать с реформами Петра I, которые пришлись как раз на начало XVIII века. Но именно в XVIII веке появился и первый русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов, чья научная и просветительская деятельность совпала со временем правления дочери царя-реформатора Елизаветы. Однако петровские реформы при всей их объективной значимости не стоит переоценивать. Как метко заметил Лев Гумилёв, стремление Петра в России конца XVII начала XVIII веков подражать голландцам напоминает поступок пятилетней девочки, надевающей мамину шляпку и красищей губы, чтобы быть похожей на взрослую женщину. Но как шляпка и помада не делают ребёнка взрослее, так и внешнее заимствование европейских нравов не могли сделать Россию западной державой. Так, несмотря на все декоративные новшества, которые ввёл Пётр, вернувшись из Голландии, бритьё, курение табака, ношение немецкого платья, никто, по мнению Гумилёва, не воспринимал его как нарушителя традиций. Контакт с Западной Европой у России никогда не прерывался, начиная с Ивана III. Кремль это творение венецианцев. Привлечение Петром на службу иностранных специалистов воспринималось как нечто вполне привычное. Это явление было распространено ещё в 15 веке. Возникнув на западе, наука стала проявлением протестантской культуры. Наука срослась с предпринимательством и частной собственностью, а учёный, напомним, стал продавцом истины. Если продолжить эту мысль, то получится, что не протестантские народы опирались на иные предпосылки научного познания. Давно подмечено, что российской науке свойственен так называемый невроз своеобразия. Он проявляется, например, в настойчивых поисках собственного пути. Отсюда берёт начало синте своего и почерпнутого на западе. Так идеи, высказанные русским гением Николаем Александровичем Васильевым в начале 20 века, касались радикальной реформы логики. Логика Аристотеля в контексте идей Васильева должна была уступить место новой логике, весьма необычной для всего европейского рационализма. Васильева можно отнести к когорте так называемых интеллектуальных еретиков. Столь же дерзким новаторством выглядит и воображаемая геометрия Лобачевского. Знаменитый русский космизм Фёдора Тёлковского это ещё одно проявление интеллектуального отступничества. Одной из главных особенностей православной этики является абсолютный приоритет духа над материей, сосредоточенность не на практических интересах, а на нравственном сознании. Под влиянием православия главной проблемой русской науки стала проблема человека, его судьбы, смысла и цели его существования. С одерцательность вот высшее назначение такого отношения к миру. Культ созерцания, противопоставленный экспериментальному методу западной науки, весьма характерен для отечественной интеллектуальной традиции. Одним из оснований западной науки явилось протестантское уважение к ручному труду, которое сделало возможным широкое распространение эксперимента. В православной же этике отношение к труду выглядит неоднозначно. Труд в православии уважается, но труд бескорыстный. труд, не подчиненный прагматическим целям. В иерархии ценностей он стоит ниже аскезы, молитвы, созерцания и поста. Отсюда и особое отношение в русской науке к эксперименту. В принципе, он поощряется, но в то же время экспериментирование не рассматривается как обязательное и основное средство научного познания. Специфика российского научного мышления проявляется также в терпимости к неопределённости и противоречиям, абсолютно неприемлевым для картезианского мышления. Естественным следствием созерцательности российского научного мышления была его оторванность от решения практических проблем. Вечное стремление в заоблачные выси, склонность к созерцательности наиболее полно проявила себя в русском космизме. Русский космизм это не только философия Фёдорова, научные идеи Циолковского, а затем и практическое применение Королёвым. Элементы русского космизма угадываются в геометрии Лобачевского и в учении Вернадского. Не случайно открытия Лобачевского называли звёздной геометрией. Учение Вернадского о биосфере также предполагает выход в космос, так как Земля это космическое тело, и проникая в её историю, мы раскрываем тайны самой Вселенной. Периодическая система элементов Менделеева стремится к не меньшей универсальности, чем теория Вернадского. Описать весь материальный мир, состоящий из бесчисленного количества элементов это грандиознейшая задача, выходящая за рамки одной лишь науки химии. Не случайно сейчас эта таблица продолжает пополняться открытиями новых элементов благодаря атомной физике. Получается, что таблица Менделеева далека от завершённости, она постоянно расширяется. Открытие Вавилова в области генетики, составление им атласа растений планеты Земля косвенно говорят о той же космической или точнее сказать, планетарной научной установке исследования. Но феноменология русской науки проявляется не только в её непосредственном звёздном устремлении. Так попытка великого хирурга Пирогова создать древнее бальзамирование умерших, а также его анатомический атлас это проявление всё той же феноменологии. Это тоже желание перенести законы макрокосмоса на микрокосмос и решить в какой-то мере проблему, если не бессмертия, то сохранения мёртвого тела. И кто знает, как подобные интенции могли быть осмыслены космологом Фёдоровым, который мечтал о научном воскрешении всех покойных отцов, что и вдохновило в свою очередь его ученика Циолковского на создание межпланетных кораблей. Воскресшие мёртвые грозили перенаселением планеты, а освоение космических колоний помогло бы этого избежать. Даже основополагающий русский науке Ломоносов не чужд был космизма и написал знаменитую оду Вечерние размышления о Божьем величии. Русские изобретатели Мажайский, Жуковский, Юрьев, Секорский также рвутся в небо. Иными словами, нашей науке и нашим изобретателям всегда было тесно на земле. Мы всегда стремились в заоблачные выси. Аскетизм Пренебрежение к земным радостям и удобствам стали нормой поведения для многих отечественных учёных. Яркий пример современный отечественный гений математики Перельман. В этой книге мы не ставим перед собой задачи дать исчерпывающую картину отечественной науки. Кому-то выбор имён может показаться бессистемным, а повествование отрывочным, но бесспорно одно В истории нашей науки присутствует один глобальный конфликт. Это конфликт между фустианским началом и началом созерцательным, космическим. Проявление этого глобального конфликта мы и постараемся разглядеть в непростых судьбах отечественных учёных.